Зенон не выдержал. — Сделай милость, прекрати. Постой спокойно хоть минутку. — Ах, вот оно как! — А кто спиной урта доказывал, что движения нет? — торжествовал Антисфен. Упорная черепаха. Да, недаром говорят, что изобразить движение можно только двигаясь. Разумеется, Зенон не мог считать, что все в мире и вправду неподвижно. Он лишь подчеркивал недоказуемость обратного утверждения. Аргументы Зенона легли в основу теории бесконечности пространства, с энтузиазмом подхваченной философами будущих поколений и доведённой ими до полного абсурда. Кто только не пытался толковать знаменитую зенонову апорию. К её доказательству приложил руку Аристотель, Декарт, Лейбниц, Гоббс, Миль, Кант, Бергсон, Вертран Рассел. И это далеко не полный список. Августин Гарсия Кальво в чтениях о досократовой философии предложил считать парадокс Зенона выражением непреодолимого противоречия между двумя потребностями, которые мы испытываем одновременно: потребностью в движении и потребностью в покое. Современная математика предлагает систему вычислений, которая не оставляет от Зеноновой опори камня на камне. Беда в том, замечает Кальво, что эту систему придумали специально для того, чтобы опровергнуть Зенона. Как бы то ни было, упорная черепашка вот уже 25 столетий пыхтя ползет по дороге. Рафаэль Санчес Ферлосио посвятил ей прелестную сегидилью. По элейской дороге бредет черепаха. тащит свой дом на себе, который уж тысячу лет. Зиноном зовусь я. Увидите Ахиллеса, скажите ему, пусть прибавит шагу. Правосудие для всех. В V веке до нашей эры появились софисты. Их выделялись Горгий и Протагор. Софисты не верили в существование абсолютной истины и гордились тем, что могут доказать любой тезис, а через минуту другой прямо ему противоположный. Любое утверждение могло оказаться правдивым и в то же время лживым. Неудивительно, что софисты налегли на риторику. В нравственном отношении они были релятивистами и полагали, что в мире нет ничего заведомо дурного или доброго. То же относилось и к справедливости, что справедливо в Афинах недопустимо в Спарте и наоборот. Релятивистский взгляд на правосудие присущ не только софистам, Вспомним арабскую притчу, словно заимствованную у какого-нибудь античного автора. Возможно, так оно и было. Двое бывших друзей, повздоривших между собой, явились к кади и потребовали правосудия. Один из них изложил дело следующим образом: "Мой друг оказался предателем. Он ворвался в мой дом, пока меня не было, украл у меня осла и деньги и надругался над моей женой. Я хочу, чтобы его наказали по справедливости. Кади ответил: "Ты прав". Тогда обвиняемый выступил в свою защиту. "Всё было совершенно не так. Осла я не крал, он мой. Я дал его другу в займы, а тот не хотел отдавать. И денег он мне задолжал". А что касается его жены, то мы действительно занимались любовью, но она сама меня соблазнила, поскольку муж не уделяет ей внимания. Мой бывший друг застал нас в расплох и жестоко меня избил. Кади изрёк: "И ты прав". Как же так возмутился истец, стыдись, только что сказал, что прав я. Верно согласился Кади. И в этом ты тоже прав. Из девушки в женщину Демокрит Аберский придерживался теории атомизма. Согласно ей, мир состоит из атомов невидимых частиц, которые постоянно перемещаются в пустоте. Эта теория долго не давала покоя философам, а в 18 веке ей нашли научное обоснование. Демокрит слыл насмешником и провидцем. высмеивал он в основном человеческие пороки и слабости, а дар предвидений ему с успехом заменяли наблюдательность и аналитические способности. Как-то раз в гости к философу пришёл Гиппокрит, а с ним какая-то девушка. Философ приветствовал её: "Здравствуй, девушка!" На утро он обратился к гостье по-другому: "Здравствуй, молодая женщина!" Услышав такое, бедняжка пришла в ужас и не знал, куда деваться от стыда. Дело в том, что именно в эту ночь она лишилась девственности. Парадокс Протагора